Глава шестнадцатая. Руслан. Я оказался в своей стихии. Не нервничал и не впал в истерику. Оля рожает. Она мать моего ребёнка. Я снова стану отцом. Все эти восторги потом накроют яркими флэшбэками. Сейчас думать нужно трезво, а реагировать быстро. «Всё хорошо», — усадил обратно в кресло. «Первые роды не быстрые, а больница рядом». «А-а-а», — стонала Оля. «Очевидно, схватки пошли». «Держись, малышка». ободряюще улыбнулся и засек время первой схватки, затем набрал коллегу, который как раз в ней и сейчас. Олежа, бери коталку и мигом за угол. Здесь кафейня, со мной роженица. Нет, не пойдем. Она не может, а я не хочу. Давай быстро. Отключился и присел к побелевшей Оле. Ей страшно и волнительно, и больно, конечно, больно. Не переживай, конфета. Назвал любимым ласкательным. Это только наша. Я не использовал его с тех пор, как Алиса появилась. Стыдно было. Все естественно, ничего extraordinарного не произошло. Две недели, еще две недели, шептала испуганно. Тридцать восемь недель – прекрасный срок. Ребенок уже полностью сформировался. Он сможет сам дышать, кушать, кричать. Улыбнулся. Уверен, он или она будет очень голосист. Он. Прервала неожиданно и снова ее скрутила от схватки. Время между ними два или пять минут. Сын, у меня будет мальчик. «Наш мальчик, у него всё будет отлично». В дверях показался Олег с креслом-каталкой. «Ну, наконец-то, помоги». Мы вместе усадили Олю и практически бегом, но не превышая скорости, доставили в акушерское отделение. «Обменная карта с собой?» спросила на посту медсестра. «Я у вас наблюдалась», выдавила Оля. «У Максима Алексеевича». «Ох, больно». «Так, быстро готовьте смотровую. Нам некогда ждать, пока они там чесаться начнут». Я снял пальто и бросил на скамью. «А вы кто?» Поинтересовалась медсестра удивлённо. «А я тот самый злой дядька из Москвы, которого сегодня хлебом с солью встречали». Едко ответил. «Не люблю, когда топят и медлят». Женщина распахнула глаза и сглотнула. Я взглядом приказал подчиняться беспрекословно. «Помогите роженице переодеться в чистую сорочку». Отрывисто бросил и подошёл к раковине, тщательно вымывая руки перед осмотром. «Так, что тут...» Я столкнулся взглядом с каким-то мужиком. Врачом, естественно, но мужиком. Оля бросился к моей... моей... жене. Женщине, матери моих детей. Вроде бы всё подходило. Но ни на одной из званий не имел ни морального права, ни даже юридического. «Беглянка, блин!» – услышал тихое сквозь зубы. Я звонил Оль. «Максим, у меня воды отошли и частые схватки. Бедная, она совсем подавленная и бледная». Время между последними три пятнадцать. Подошел я. А вы кто? Что вы делаете в смотровой? На выход? Указал на дверь этот Максим. Справедливо, я бы поступил также, но не в этот раз. Я ее врач. Акушер. Нахмурился Максим. Не арахиург. Из Москвы делегация. Да, коротко ответил. Я вам не мешаю, нет? Воскликнула Оля. Мы оба засуетились. Я взял ее за руку. Она вроде бы не требовала уйти, просто сжимала ладонь, впиваясь ногтями. «Гордеев, мерзавец чертов, я тебя ненавижу!» кричала Оля в родах. «Зато я люблю тебя, конфетка. За нас обоих люблю». «Папашка!» – переглянулись медсестры. Максим поглядывал на меня хмуро, но дело свое знал хорошо. За следующие пять часов я наслушался о себе всякого. Но это была самая прекрасная брань в моей жизни. Я видел, как родился мой сын. Целовал женщину, которая его подарила. Оля была слишком ослабевшей и слишком счастливой, чтобы сопротивляться. Я очень давно не плакал, даже когда Соне родилась, не пустил скупую слезу. А сейчас глаза покраснели и были на том самом мокром месте. Я уже поставил на себе крест. Да-да, не хотел ни жениться, больше ни детей. Бабыли отец одиночка врач. Именно так собирался жизнь проживать. А тут такой подарок. Сын от любимой женщины. Оля именно любимая. Нужно было потерять ее, чтобы точно понять. Но возможно, могу снова завоевать ее. Возможно. Можно поздравить. В курилку зарулил Максим Чатский, заведующий отделением патологии. Друг моей жены или больше. Ну поздравь, ответил ровно. Сейчас, когда адреналин и волнение схлынули, собрался бодаться со мной. По глазам вижу. Поздравляю, сухо бросил и глубоко затянулся. Вниз на город посмотрел. Хорошо у них здесь. На крышу поднялся, покурить, подышать, подумать можно. Приехал нахрена? Максим был настроен воинственно. Какие-то планы на Олю или так галочку поставить, что не совсем говню отец. Я рукой из карманов не доставал, чтобы не сорваться и не разбить ему морду. Все по делу говорил. Солью у нас вышло некрасиво, гордиться нечем. Я виноват. Перед ней виноват, а не перед ее дартаньянам. Слушай, мы сами разберемся без адвокатов. Знаешь, Оля самый светлый человек из всех, которых знаю. Она не умеет долго злиться и яростно ненавидеть. Поэтому предупреждаю, обидишь убью. И это не фигура речи. А ты говоришь, как кто вообще? Друг, который ее очень любит. Я кивнул. Не самое приятное открытие, но хотя бы честно. Я тоже ее люблю и больше никогда не обижу. Приехал в гостиницу к вечеру. Оля с малышом отдыхали. Их только завтра можно увидеть. В номере уже ждала мама и Соня. Усталые, нагулялись по культурной столице. У нас смежные номера. Сейчас поговорю со своими и пойду переваривать в одиночестве. Папа! Соня бросилась встречать. Столько впечатлений и все срочно нужно рассказать. Мне тоже многое, даже не знаю с чего начать. Завтра мы ко еду куда пойдем. Я мастер заходить издалека. Куда? Дочь с любопытством смотрела. Мама тоже с интересом ждала продолжения. Сегодня я встретил Олю. Маму, Соня кромко сглотнула. Они не виделись много месяцев, а она до сих пор считала ее единственной матерью. Она здесь? Да, Оля теперь живет в Петербурге. Мы случайно встретились. А она знает, что я здесь? Испуганно перебила. Она хочет увидеть меня. Нервно начала грызть ногти. Хочет, улыбнулся подбадривающе. Соня робко ответила. «Завтра мы пойдём к ней и навестим в больнице». «В больнице?» – переспросила мама. «Что-то случилось?» Наступила самая волнительная часть сообщения. Я и сам верил и не верил одновременно. Потрясающий день. Я точно не зря согласился на поездку с делегацией. «Мама, Соня, у меня есть хорошая новость». Осмотрел их. «Сегодня я снова стал отцом». Мама только глаза распахнула. Соня вообще не поняла. Оля была беременна. Узнала уже после того, как разошлись. Сегодня мы встретились, и так вышло, что я присутствовала на родах. У меня сын, мам. Ощутил, как по щекам побежала солёная влага. «У меня теперь есть братик?» С недоверием переспросила Соня. «Да, и на мать посмотрел. А у тебя внук?» Я оставил своих обдумывать и переваривать и пошёл к себе в номер. Сбросил одежду и встал под освежающий душ. Я снова отец. Оля родила мне сына. Сначала ведь даже не понял, что беременна. В глаза сразу бросилась удивительная красота, женственная, мягкая, притягательная. Волосы стали гуще и длиннее, глаза яркие и чистые, здоровый румянец и манящий сгиб куб. Увидел ее и сердце болезненно сжалось, ухнуло вниз и двести двадцать навстречу к ней. Что сказать, что сделать, как быть? Ни о чем не думал, просто хотел оказаться рядом и признать свою вину, да. Не хотел, чтобы эта прекрасная женщина ненавидела меня. Но может ли она полюбить снова? На этот вопрос не может ответить никто. Только время покажет. Оля больше не доверяла мне. Она обижена и разочарована. Да и любовь ко мне невероятно забылась или совсем прошла. Давить на нее как на женщину нельзя. Да я и не хочу. Единственное, я могу показать и доказать, что могу стать достойной опорой и поддержкой для нее и для сына. Соня часть меня по умолчанию. Мы с ней шли в комплекте. Почему-то не сомневался, что как раз мою дочь Оля любит по-прежнему. Приёмные часы в ВИП-палате с двух. Я взял Соню и поехал в больницу. Два человека и так много, поэтому маме пришлось остаться во дворе родильного отделения. «Руслан Игоревич». Меня окликнул главврач. «Поздравляю». Пожал руку. Соня улыбнулся. «Заходите, потом отметим, обсудим и наши дела». «Позже, Валентин Михайлович, всё потом». Взял дочь за руку и повёл к палатам. «Нам к Гордеевой». Обратился к старшей медсестре, которая вчера на посту стояла. Черт, а Оля точно еще Гордеева. Может поменяла фамилию на Войченскую. Пойдем, Тирослан Игоревич. Игрива поманила за собой. Дородная, веселая взрослая женщина, а такая кокетка. Мы остановились у палаты. Я коротко постучал и выставил вперед большой розовый букет. Соня тоже переживала и мялась. Все утро рисовала для братика и мамы рисунок. Интересно, Оля дала ему имя. Увы, но я вряд ли имел в этом вопросе право голоса. В любом случае это не так уж и важно. Главное, чтобы отцовское отчество было. Можно? Улыбнулся заглядывая. Дочка жаловалась ко мне, стеснялась. Оля стояла у окна. Она обернулась, молча сошлись взглядами. Да, вчера мы пробили выстроенную между нами стену. Я с гостями. Достал изо спины Соню и подтолкнул вперед. Оля перевела взгляд на нее, губы слабо дернулись, в глазах слезы. Она раскрыла объятия, и дочь бросилась в них, громко рыдая: "Мама, мамочка! Сцеплялась за нее, обнимала, забраться как в детстве на ручки хотела, спрятаться от всех бед и разочарований. Соня, мне пришлось вмешаться. Оля точно в такой момент не одернет. Помнишь, что я говорил? Маме нельзя поднимать тяжелое. Угу. Но за шею продолжала держать. Оля вернулась на больничную койку и усадила Соню рядом. Я отвернулся, оставляя их в относительной приватности. Они шептались и тихо переговаривались. «Мам, ты вернёшься домой?» – услышала жалобная. «Милая, я повернулся. Оля обнимала её. Я хотел бы узнать ответ на этот вопрос. Хотя нет, я его уже знал. Я ведь даже не предлагал ей вернуться. А моя бывшая жена гордая и тактичная, никогда не будет напрашиваться. Это больше не мой дом, но я люблю тебя по-прежнему». Неважно, что я не рожала тебя, ты моя дочь и можешь приезжать ко мне на каникулы, звонить, когда хочешь, обращаться, если нужно, или когда просто заскучишься. Мама, Соня обняла ее тихохныкая. Да, родная, это папа твой виноват, сдался в плен животной похоти, в паху почесал, а по итогу остался как-то бабка из сказки в разбитого корыта. И дочери моей досталось. Тук-тук. Вошла няньичка, толкая перед собой открытый кувез. «Мамочка, кормить пора лялечку?» «Ваню», – произнесла Оля и на меня взглянула ровно. Я дала ему имя. «Хорошее имя, отличное», – заглотнул, рассматривая крохотный комочек. «Держи, папаша», – ненечка положила запеленованный свёрток мне на сгиб локтя. Я уже и забыл, как это быть отцом новорождённого. Благоговение, нежность, страх. Конечно, он есть. Так страшно навредить, недосмотреть, что-то упустить. Помню, как маленькая Соня срыгнула и чуть не захлебнулась, потому что её биологическая мать не перевернула малышку на бок. У меня тогда вся жизнь перед глазами. «Уснул», – шёпотом проговорил, поглаживая тёмные волосики. «Пока сложно определить, на кого наш Иван похож». Я передал сына Оле. Он начал возиться и губами искать сосок. Рефлекс. «Сонечка, пойдём, пусть мама братика покормит». Я не хотел смущать Олю. Вероятно, ей неприятно оголяться в моём присутствии. Мы с Соней вышли. Она с интересом рассматривала Ваню и улыбалась рядом с Олей, а сейчас грустила. «У нас всего три дня в Питере осталось», вздохнула. «Я задумался. Была у меня мысль, шальная, несвойственная мне, но я сердцем чуялась, что так и нужно сделать». «А как тебе вообще здесь?» спросила у дочери. «Хотела бы жить в городе воды и камня». Соня во все глаза смотрела на меня. «Почему бы нам не переехать в Санкт-Петербург?» Я хочу быть рядом с Олей и сыном. Моя дочь любит свою маму. Все один к одному.